Глава двадцать п е р в День второй. Продолжение. Просыпаюсь от боли. Больно даже дышать. с м а р г и в а я остатки сна. Вижу белую стену, белые п р о с т о н е лепестки засохшей крови на подушке. Ладонь под щекой, пленка высохшей слюны, приклеивает верхнюю губу к костяшкам пальцев. Этот момент я помню. Я видел его глазами б е л а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 Когда р е й в е н к о р т а можно застать одного? Вы не записали, а этот болван послал к о м е р д и н е р а что-то вынюхивать на кухне. Кто вы? Хриплю я с к в о й с густки крови в горле. На буфете стоит кувшин с водой. Служанка торопливо откладывает книгу, наливает мне воды, подносит стакан к губам. Я чуть поворачиваю голову, стараясь взглянуть ей в лицо, но перед глазами все м е л ь т е ш и т Помолчите пока. Краем передника она утирает мне капли воды с подбородка и п о м е д л и в добавляет: расскажете потом, когда вам будет лучше. р а з м ы с л и в она произносит: вообще-то мне очень нужен ваш ответ на вопрос о Рейвенкорте, пока меня не убили из-за этого глупца. Кто вы? Неужели этот Скотт вас? Погодите! Она склоняется ко мне пристально, глядит на меня карими глазами. У нее припухшие бледные щеки, из-под чепца выбиваются светлые пряди. в н е з а п н о я вспоминаю, что это та самая служанка, которая приглядывала за дворецким, когда Белл с а в е л и н о й пришли его навестить. Сколько обличий вы уже сменили? – спрашивает она. Не знаю. Сколько обличий? Сколько воплощений вы пережили? – настаивает она, садясь на краешек кровати. Вы.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 Она всхлипывает, утирает слезы и кашлянув говорит: "Ну хватит! Слезами горю не поможешь. Если вы не расскажете мне о ваших обличиях, то потом точно слез не оберемся. Я... г о р л у подступает ком. Я с г л а т ы в а ю Я очнулся Белом, потом дворецким, потом Дональдом Дэвисом, снова дворецким, Рэвенкортом и вот опять дворецким. Задумчиво кивает она. Три волшебное число. Она приглаживает прядь волос у меня на лбу, наклоняется ближе. нас с вами еще не познакомили, то есть вас со мной не познакомили. Меня зовут Танна, а вы Айден Слоун. Или с этим мы уже разобрались? Ваше появление почему-то происходит в неправильном порядке, трудно понять, на каком этапе мы находимся. С другими моими обличьями.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 Она склоняется надо мной, с умоляющим видом сжимает мне руку. в Четверть второго. Он будет в своих апартаментах, говорю я. Вы подадите ему виски, немного побеседуете, а потом придет м и л и с о н Дарби. Вы оставите р е в е н к о р т у карточку с ее именем. Она жмурится одними губами, повторяет время и имя, чтобы лучше запомнить. Только сейчас, когда лицо ее сосредоточено, напряжено,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 Наверное, лорд Харткасл, отвечает она. Он все утро справляется о вашем состоянии. Это вполне объяснимо. Эвелина мельком упоминала, что на фронте дворецкий был денщиком лорда Харткасла. Поэтому Грегори Голты заперт в комнате напротив. А это всегда так происходит: сначала о б ъ я с н е н и е а потом вопросы. Не знаю. Она встает, разглаживает передник. Вот уже часа два мне только приказывают. Доктор Дики распахивает дверь. Его нелепые усы производят на меня тоже впечатление, что и в первый раз. Он о к и д ы в а е т взглядом меня и Анну, пытается связать во е д и н о обрывки нашего прерванного разговора. Так, ни до чего и не догадавшись, он ставит черный саквояж на комод и подходит ко мне. Так мы проснулись. Он засовывает пальцы в жилетные карманы, перекатывается с пятки на носок, говорит т а н е ты пока свободна. Она делает к н и г с о н косится на меня и выходит из комнаты. Ну, как самочувствие? спрашивает он. В повозке не сильно р а с т р я с л о Нет, начинаю я. Он наткидывает с меня одеяло, приподнимает мне руку, щ у п а е т пульс. От легкого прикосновения меня пронзает острая боль. Я невольно морщусь, проглатываю ответ. Ага, побаливает, замечает он осторожно, выпуская мою руку. Но это не удивительно после таких побоев. И чего от вас хотел г р е г о р и Голд? Не знаю, наверное, он меня с кем-то спутал, сэр. Сэр, добавляю не я, а дворецкий. По глубоко укоренившейся привычке. Удивительно, как легко это словечко слетает у меня с языка.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 Говорит он, я разберусь с мистером Голдом.